Рассвет застал нас за работой. В отдельную кипу мы складывали все фотографии, на которых Алиция была запечатлена в компании с женщинами и животными. Животных, правда, было обнаружено немного, зато почти каждый оказалась подозрительным Много времени отняла у нас фотография, на которой Алиция фигурировала вместе со своей французской приятельницей Соланж и ее мамой, причем почтенная старушка держала в объятиях крупного кота. А разглядывая снимок, Алиция выразила сомнение. Правда, эта фотография у меня уже давно, и я вполне могла показать ее Эдику. Но вот можно ли этого кота охарактеризовать как крупное животное? Вы как думаете? Привлекли наше внимание и две фотографии, представляющие Алицию в обществе Торстена, который совал морковку слону Фотографии сделаны были в Копенгагенском зоопарке. Есть животное, констатировала я. И, несомненно, крупная. Только вот у Торстана нет мужа, которого можно было бы надувать. Уже настало утро, когда мы отобрали несколько подходящих снимков, которые соответствовали всем требованиям. На одном алиция с Эвой были изображены на Копенгагенской улице на фоне конных королевских гвардейцев, необходимого атрибута каждого торжественного события в Дании. Второй представлял Алицию с Альжбетой на фоне коровы во владениях наших хороших датских знакомых. И, наконец, на третьем Алиция с Анитой сидели в каком-то саду в обществе огромного пса. «Все условия соблюдены», – угрюмо сказала Алиция, рассматривая фотографии. «Тут день рождения короля и большие животные. Тут день рождения наших знакомых и животных. Тут день рождения Генриха и тоже животные Которые же из них?» — Эльжбета не в счет, — твердо сказала я. — У нее мужа нет. Остаются Эва и Анита, то есть мы вернулись на исходные позиции. Надо искать дальше, из тех же серий. Вряд ли это отдельные снимки. Постарайся найти пленку. — А что, мы так и не пойдем спать? — возмутилась Алиция. — Не пойдем. зося была настроена по-боевому. — С меня достаточно этих ужасов. Надо положить им конец. — Павел. Ты можешь лечь спать. Мы обойдемся без тебя. зевающего весь рот Павел проявил благородство. Мучиться, так уж всем. Хорошо, что завтра суббота, вздохнула Алиция. То есть сегодня суббота. Не надо идти на работу. И мы дружно, в сосредоточенном молчании, принялись одну за другой просматривать на свет проявленные фотопленки. Тут надо отдать должное Алиции безалаберная по натуре в своем любимом хобби она навела строгий порядок теряя и забывая все на свете она никогда не потеряла ни одного негатива ни одной пленки ни одной фотографии все они были помечены и разложены в идеальном порядке на каждой пленке дата место и количество сделанных фотографий если бы не катастрофа с магнитофоном поиски заняли бы у нас не более получаса во всяком случае мы твердо знали Если есть фотография, должна быть где-то и пленка. — Есть! — воскликнула Алиция, чуть ли не носом вводя по пленке. — Вот она! — Есть! — воскликнула в тот же момент зося разглядывая на свет длинную черную ленту. — У тебя что? — День рождения короля, — ответила зося Здесь ты, Эва и чертова прорвала лошадей. В основном задом. А у тебя? «Анита с собакой на дне рождения Генриха. На всей пленке только три кадра с ней, из них два с собакой. Проверьте». Мы по очереди внимательно просмотрели обе пленки. На королевских торжествах Алиция, Эва и Лошади представлены были во множестве кадров. На рождении Генриха Алиция и Анита фигурировали только на трех кадрах. На одном они вдвоем, на двух при них ошивался большой пес». Мы попытались сосредоточиться, что после бессонной ночи далось нам с большим трудом. «Получается, что Эдик имел в виду Аниту», — выразил общее мнение Павел. «И что же дальше?» «Вот именно», — согласилась Зося. «То, что на фотографии она снялась с собакой, еще не доказывает, что именно она совершала преступление». «А где же другие фотографии?» — поинтересовалась я, рассматривая внимательно пленку. «У тебя только одна фотография из всей пленки». «А где остальные?» «Знаете что? пошли к лучше пить кофе», — сказала Алиция. «Не знаю, где остальные. Должны быть здесь. Странно, что их нет. Может, после кофе какая-нибудь светлая мысль придет в голову?» Единственная светлая мысль, которая пришла в наши головы после кофе, — позвонить господину Мульгарту. Пришло время посвятить его во все наши личные тайны, с которыми мы сами не в силах оказались разобраться. Алиция решилась передать ему письмо Эдика. Пусть сделает с него фотокопии. А я познакомить полицейского со сведениями, почерпнутыми мною из личной переписки. Наверняка пригодятся датской полиции. «Анита?» — рассуждала Зося за второй чашкой кофе. «Вот уж не думаю. Взбалмошная баба. Какой из нее убийца?» «Анита?» — вторила ей Алиция. «Нет, тут что-то не то. Ну, прочитали мы письмо Эдика, но нашли ее на фотографии. А дальше что? Ведь я о ней ничего такого не знаю. На кой черт ей понадобилось меня убивать, если я живая, ничем ей не угрожаю Давайте я ее прямо спрошу, предложила я. Если преступник она, то должна знать причину. Мое предложение вызвало общее одобрение. Никто из нас как-то не подумал о том, что обращаться с таким вопросом к подозреваемому лицу не лучший метод расследования. Из нас трех я была ближе всех с Анитой, поэтому вполне естественно представлялось, что именно я ей позвоню и спрошу, в чем собственно дело. Для нас наоборот, неестественным было предположение, что Анита могла совершить девять тяжких преступлений в нашем доме. Такое идиотское предположение просто не укладывалось в сознании, мы не могли воспринимать его всерьез. Скорее уж Эва. Эта женщина возбуждала сильные страсти и сама была их жертвой. А Анита всегда довольна жизнью, и не очень-то ее волнует, что в этой жизни происходит. «Анита!» Я безжалостно вырвала ее из сладкого предутреннего сна. «Послушай, мы тут немного подумали, и у нас получилось, что убийца ты. Что скажешь?» Анита отчаянно зевнула в телефонную трубку и без особого удивления произнесла. «Скажи, пожалуйста, а как это у вас получилось?» «Долго рассказывать. Никто другой не подходит, только ты». Только я, говоришь? И что, полиция уже едет за мной? Еще нет. Мы в полицию не сообщили, потому что никак не можем понять, из-за чего ты так взъелась на Алицию. Почему тебе обязательно надо ее прикончить? Можешь ты нам это прояснить? Понятия не имею, сказала Анита и опять зевнула. А прояснять что-либо в такую рань вообще не в состоянии. Неужели вы не могли немного обождать? Если хотите, к обеду я придумаю несколько причин. Может, у меня хобби такое? Да нет, скорее-то в чем-то запутано, но в чем не знаем. И откуда такая настойчивость по отношению к Алиции, тоже не знаем. Анита вдруг как будто проснулась. О, Господи, у вас опять что-то стряслось? Опять кого-нибудь убили? Погоди, погоди, дай совсем проснусь. Что у вас случилось? Да нет, пока ничего нового. А почему же тогда вы не спите в такую рань? Я уж подумала, как минимум троих прикончили. Не заболели ли вы там все? Просто мы вычисляли убийцу и вычислили тебя. Алиция настаивает на том, что ничего такого о тебе не знает и не понимает, за что ты так. Мы тоже не понимаем. Не переживайте, попыталась утешить нас Анита. Я и сама себя иногда не понимаю. Знаешь, ты меня жутко заинтриговала. Пожалуй, я к вам сегодня выберусь. Только сейчас дай мне поспать. Я пересказала подругам разговор с Анитой. «Не кажется ли вам, что мы все же ужасно бестактны? Звонить человеку в 7 утра для того, чтобы спросить его, не он ли убийца?» Начала зося а Алиция подхватила. «Звонить человеку в 7 утра — это в любом случае бестактность, чтобы не сказать свинство. Если это не она, придется тебе перед ней извиняться. Хороши подружки. Они-то ведь журналистка, а значит, привыкла работать в любое время суток. А кроме того, это не она». Глупо мы придумали. Алиция вытащила письмо Эдика и принялась перечитывать его в двадцатый раз. Да, не она. Вот тут Эдик ясно пишет о фотографиях, сделанных в ее день рождения. А та фотография со дня рождения Генриха. Эх, напрасно ты ее разбудила. В таком случае мы напрасно потеряли ночь, рассердилась Зося. Вы как хотите, а я пошла спать. Не знаю, стоит ли... Стоит ли звонить полицейскому? А, впрочем, позвони. Не одним же нам мучиться Алиция стала звонить, а я села писать письмо и даже до двенадцати успела отправить его, сбегав на почту. Господин Мульгард приехал после двенадцати. Мы вручили ему письмо Эдика, вручили фотографию Аниты с Алицией и собакой, вручили фотопленку. Изучив представленные фотографии, он погрузился в глубокие размышления и, наконец, произнес. «А с глаголю зело много» и опять, помолчав, закончил. «Не моя афера». На этом окончательно замолк, и мы с Алицией напрасно ожидали продолжения. «И в самом деле очень много сказал», не выдержала Алиция. Гермулькарт уселся в кресле поудобнее и, как мне показалось, с сожалением вздохнул. «Не моя афера», — повторил он. «Истинно глаголю «моя афера есть убийство» сия афера, имея быть для моих коллегов, такожде приятелев. Два лета вспять изловили, если человек зело нехорош, исполняху подлая работа для краев заморских. Его же должного смирения привесть паки заключать и под стражи. Вот ще. В оно же время человек сей утекаху прочь». Прервав свой рассказ, господин Мульгарт с сомнением посмотрел на нас. Мы слушали, затаив дыхание. «Тайна сия велика есть», — предупредил нас полицейский. Мы хором заверили его, что никому не скажем. Немного успокоившись, он продолжал. «Подлая работа. Наркомания. Для бизнесмена в Греции». Алиция лучше нас разбиралась в актуальных больных проблемах Скандинавии, поэтому первая поняла полицейского. «Международная контрабанда наркотиков». Гермульгард энергично несколько раз кивнул головой, подтверждая ее догадку, и продолжал. «Человек сей, быть особо вельми важное. Он есть. Он, имея помощь, наша отчизна. Помощь сия велика есть. Особо сия есть неведома Полиция, имея информации о великая любовь сей человек и сия особо». Ну, значит, это не они-то. Если большая любовь, значит, Эва. Сделала вывод потрясенная Алиция. Взяв в руки фотографии с и лошадьми, Гермульгард еще раз вдумчиво их изучил, после чего просмотрел пленку и перечитал письмо Эдика. — Послушайте, — спохватилась я, — это снято в день рождения короля? Ты точно помнишь? Короля, а не королевы. Алиция засомневалась. Я думала короля, а вот теперь и не знаю. Ее день рождения. «А ну-ка, покажите карточку. Какое там время года?» Внимательно изучив фотографию, мы вместе с полицейским пришли к выводу, что снята весной. Насколько можно было судить, по попавшим в объектив веткам деревьев – весна, а значит, день рождения королевы. Полицейский для верности решил сделать несколько увеличенных фотографий, но тут же нас разочаровал. «Увы, Джузеппе Грассани не есть сей человек» приятели мои обозрели его сложив аккуратно фотографии пленку и эдиково письмо и тыча в них перстом он продолжал ас воздвигнул причина для подозрения зело малая причина полиция не имея присно истинные доводы приятели мои ведати особо убивец ас ведают такого же мы не задохнулись лишь потому что не были уверены правильно ли поняли полицейского — Что вы сказали? — невежливо переспросила я. — Вы знаете, кто убийца? Полицейский вежливо подтвердил. — Воистину осведаю. Так и же полиция датская. Увы, особа сия есть зело малознатное. Мы были возмущены. С каких это пор преступникам должна быть непременно аристократическая особа? Малознатная для них, видите ли? А то, что эта особа пыталась прикончить восемь человек? — Девять. — поправил нас Павел. — Девять человек. Это для них не имеет значения. Сколько же надо иметь на своем счету жертв, чтобы датская полиция соизволила заинтересоваться особой преступника? Девяносто? — По что девяносто? — удивился господин Мульгарт. — Токмо пятьдесят восемь. Особо ведаем, довод не имеем. Мы были поражены. — Откуда же пятьдесят восемь? Видя, что проговорился, полицейский перестал темнить и счел нужным немного приоткрыть служебную тайну Из его пояснений мы поняли – полиция должна обезвредить преступную группу, таинственную особу и черного парня. Сделать это можно, лишь заполучив бесспорные доказательства их преступного сотрудничества. Преступник вычислен полицией методом дедукции, то есть чисто теоретически, на основе косвенных улик. Эти улики свидетельствуют о том, что девять жертв в Валероде и десятая на автостраде для преступника тьфу – семечки, ибо на его счету как минимум 58 преступных акций. А доказать невозможно. И невозможно предпринять решительные действия, хотя время не терпит. А таинственные особы не столь малознатны, сколь мало малозначны для полиции. «Пани!» – господин Мулькарт указал пальцем на Алису. «Зело велика информация, имея о него вещь. Память вашего истину, кладезь бесценной. Явите нам память вашу». Относительно Алицыной памяти мы бы многое могли порассказать полицейскому, да только вряд ли ему это пригодится. Сообщение полицейского до такой степени заморочило нам головы, что мы даже не спросили, кто же убийца, а раз уж ему это известно. общее чувство выразило Зося. «Ум за разум заходит». Я не знаю, что они знают, но раз у них доказательств нету, значит, знают они то же самое, что и мы. И опять двадцать пять. Анита и Эва. Эва и Анита. Неужели нельзя выбрать одну из них? Такова есть цель и пожелание, — ответствовал Гермулькарт, подтверждая тем самым Зосину правоту. — А нельзя ли к этой цели добраться через того черного парня? — спросила я. Так ведь неизвестно даже, тот ли это парень, который встречался с Эдиком в Варшаве. Ведь Павел его не опознал? Интересно, как я мог его опознать, если его тут нет? Возмутился Павел. А я опознал бы даже на фотографии. Морда у него такая, заметная. Гермульгарт тяжко вздохнул. Увы, полиция не иметь добрые фотографии, иметь зело подлые. Добрые фотографии быть похищен тайна алиция попыталась утешить полицейского даже если бы павел распознал парня на фотографии что это даст как доказать что он встречался туцевой или анитой на лице ведь у него не написано а рассказал бы что ли о великой любви опять невежливо заметила зося кто кого любит ведь и правда если большая любовь тогда никуда не денешься эва ати насколько я знаю на любовь наплевать Господин Мульгарт удовлетворил ее желание. «Любовь великая, он и особо к человеку сему». «Никуда не денешься, значит, Эва. Как жаль, что именно она так упорно на меня охотится. Но я о ней ничего такого не знаю». Вскоре господин Мульгарт удалился, унося с собой фотографии, пленку и письмо Эдика, в надежде, что его приятели и коллеги из других отделов полиции что-нибудь из них почерпнут. Мы остались сидеть, огорченные и недоумевающие. — А что, собственно, происходит в этой Греции? — спросила я. Уж очень странной казалась мне связь между событиями в этой далекой стране и домиком Алиции в Валероде. Алиция, пожимая плечами, ответила. — Толком не знаю. Известно лишь, что греки к чертям собачьим выгнали своего короля с королевой. А это очень не понравилось в Дании, потому как королева — сестра Маргариты. Сейчас там все смешалось, а когда в стране такое, процветают всякие темные делишки. «Прогонять такую красивую королеву свинство — свинство!» — возмутилась я. Зося заметила. «Кажется, король выехал добровольно». Алиция продолжала. «Уедешь, когда такое делается!» И за свою красивую королеву опасался. А теперь там процветают торговля наркотиками и другие темные дела. Меня совершенно удовлетворило объяснение Алиции, так как я делами никогда особенно не интересовалась, зато с увлечением следила за перипетиями жизни разных высокопоставленных особ. Затем мы начали спор на тему. Сказал или не сказал господин Мульгарт нам всю правду о преступнике. Поскольку нас было четверо, а голоса разделились поровну, ни к какому заключению мы так и не пришли. Алиция с Павлом были за, мы с Досей против. В поддержку своего мнения каждый из нас приводил неопровержимые аргументы. Я, например, придерживалась версии, что Гермульгард в купе с другими приятелями и коллегами делает ставку на ошибку, которую в конце концов допустит излишне уверенный в себе преступник, а значит, полиция не станет информировать кого ни попадя, чтобы не спугнуть его. Зося же была уверена, что полицейский просто-напросто, как и мы, не знает, кого выбрать: Аниту или Эву. Во второй половине дня приехала, как и обещала Анита. В последний момент мы вспомнили о просьбе полицейского не разглашать тайну о Греции и сообщили Аните только о письме Эдика, которая наконец-то отыскалась, и о том, что теперь кандидатками в преступники остались лишь она и Эва. Похоже, Аниту не столько испугала, сколько заинтересовало наше сообщение, и она лишь спросила, когда же мы сделаем окончательный выбор. А вот это никому не известно так что можешь пока спать спокойно. Нет доказательств. А какие доказательства вам нужны? Скажите, может, я смогу их вам предоставить? Ну, например, докажи, что ты знакома с тем типом, которого Эдик встречал в Варшаве. Может, у тебя где завалялась фотография, ты с ним в обнимку. Или любовная переписка. Нету, к сожалению. Но можно изготовить фотомонтаж. У вас есть фотография типа? Ни у кого ее нет. «Да ты можешь просто нам признаться», — предложила я. «Видно, ничего другого не остается», — вздохнула Анита. «В конце концов, одной из нас придется признаться. Вы меня убедили. Ничего другого не остается. А из вас никто этого типа не знает». «Даже если и знает, то не знает о том, что знает». «Жаль. И очень вас прошу, если в следующий раз опять меня вычислите, звоните в более подходящее время». До понедельника мы жили спокойно. В понедельник Павла опять вызвали полицию, и он на протяжении нескольких часов занимался разглядыванием фотографий. Кого только ему не показывали. Полиция рассчитывала, что он опознает преступника, и у них будет, наконец, фотография, ибо на единственной имеющейся в распоряжении полиции он был снят со спины, в пальто и шляпе. Между шляпой и воротником пальто отчетливо просматривалось ухо. Вот это ухо, увеличенная до сверхъестественных размеров, и велено было опознать Павлу. Естественно, парень очень возмущался, вернувшись домой. Спят они, что ли? Не что я в ушах разбираюсь. Пустили ухо на всю стену. Не поймешь даже, ухо это или что другое. Откуда я знаю, его ухо или чужое? Во вторник вечером мы с нетерпением ожидали возвращения Алиции из Копенгагена с конференции по вопросам наследства. С нами вместе Алицию ожидал и Гермулькарт с каким-то загадочным выражением лица. Алиция вернулась поздно и в плохом настроении. — Не только у меня склероз, — раздраженно пожаловалась она. — У Херберта тоже. Кто бы мог подумать, такой ведь еще молодой. Мне не терпится узнать, что в свертке. Я и этой дурацкой встречи по наследству с трудом дождалась. А он, видите ли, забыл. Его жена, видите ли, возит его в машине, а навстречу Херберт пришел пешком. Договорились, он мне завтра его привезет, если получится. Или послезавтра, если, конечно, опять не забудет. А у вас есть что-нибудь новенькое? С новеньким, оказывается, приехал полицейский. Можно упрекать его в медлительности, но дело свое он делает добросовестно, каждую мелочь проверяет. Им было установлено со всей очевидностью, что, во-первых, магистрат Аль-Лерода не посылал своего сотрудника стричь живую изгородь Алиции. И, во-вторых, никто, абсолютно никто, не мог опознать человека, запечатленного на снимке. Тут полицейский извлек уже известные нам фотографии, сделанные в тот день, когда состоялось нападение на Агнешку. Теперь отдельные фрагменты фотографии были увеличены до невероятных размеров, наверное, как то ухо. Павел тут же прокомментировал методы работы датской полиции. «Мания у них, что ли, все увеличивать?» Мы послушно, с чрезвычайным вниманием, оглядели предъявленные нам увеличенные снимки человека в рабочем комбинезоне. Усы, короткая бородка, клочковатые брови пробиваются где-то над темными очками. Кепка надвинута на лоб, лицо скрыто в тени. Комбинезон вроде как оттопыривается в некоторых местах. Обувь на очень толстой деревянной подошве. Ясно, камуфляж? На самом деле этот человек может быть ниже ростом, худее, с гладко выбритым лицом. Или вообще женщиной.